Глава 7 Кристина. Влад громко разговаривает с кем-то по телефону. И такое ощущение, что он крутится прямо возле нашей раздевалки. Руслан боковым зрением поглядывает на занавеску, затем переводит взгляд на меня и смотрит так выжидающе, что я теряюсь. Что мне ему сказать? Как не дать ещё больше поводов завязать на своей шее узел? И Соболев, будто смекнув, делает резкий шаг ко мне – отчего я врезаюсь спиной в стенку. Одной рукой он упирается около моей головы, пальцами другой обхватывает мой подбородок. «Кажется, у правильной девочки слишком много скелетов в шкафу. Не находишь?» Шепчет он таким томным голосом, будто это не издевка, а наоборот слова, ласкающие слух. «Тебе кажется». Откидываю его руку, но взгляда не отвожу. «Это же не я тут устроила игру в любовь. «Ты слишком строптивая, лисица!» С усмешкой отвечает Руслан, дотронувшись до моих волос. Растирает пряди между пальцами, о чём-то думая. «Но я готов предложить тебе ещё кое-что, чтобы поубавить твою строптивость. В конце концов, сегодня ты чертовски некрасиво повела себя в зале. Мне больше не нужны такие сюрпризы». «Но я ведь всё исправила». «Да толку-то! Отец и так не особо верил, а теперь и подавно». «И что ты хочешь?» Я перехожу на шёпот, боясь, что Влад нас услышит. «Чтобы я переспала с тобой, что ли?» «Используй для этого свою психологиня». «Секс с тобой меня интересует в последнюю очередь, Крис. Мне нужно, чтобы ты сама поверила, как сильно сходишь по мне с ума. Тогда не придётся устраивать это шоу. Поэтому я помогу тебе, а взамен ты поможешь мне». «На мгновение я теряюсь от его предложения». «О какой помощи он говорит? Что ещё хочет получить от меня?» «Да, пощёчина сегодня была лишней, но мы не обговаривали тактильные штуки. Никаких поцелуев». «Я тебя не понимаю. Честно признаюсь я, а сама продолжаю прислушиваться к тому, что происходит в коридоре». «Влад Туманов». От сочетания этих букв сердце ухает к пяткам. «Во рту становится так противно, словно я съела за раз несколько тухлых овощей». «Вы знакомы?» «Относительно». Неоднозначно пожимает плечами Руслан. «Я знаю о нём немного. Довольно противный тип из той компании парней. Нетрудно было догадаться, что именно он причина твоего резкого перепада настроения. Другие просто девочек шпилят и бросают. А этот порой всякие пакости творит. Отец у него судья. Раньше был в низах, потом кому-то взятку отстегнул, и его подняли. Отмазывает всяких подонков». «Что ещё правосудие, знаешь?» На последней фразе Соболев закатывает глаза. «Ого!» «Только и могу выдать я. Я ничего не знала про семью Влада. Он говорил, что живёт с мамой и отчимом, что его мать работает в городской библиотеке, а отчим — ветеринар». «Что он тебе сделал, лисица?» Вопрос в лоб, словно удар под дых. Я отвожу взгляд. «Ничего. Хмуро отзываюсь. А теперь выходи». «Ладно». Руслан отвечает так, словно уже что-то задумал. И мне бы схватить его за руку, не дать выйти из раздевалки, но я почему-то позволяю Соболеву покинуть это маленькое помещение. Затем быстро переодеваюсь, у самой руки трясутся. Перед глазами так и вспыхивает тот день в школе, когда я шла по коридору, будто по парапету. Шаг в сторону, и ты покойник. Я была уверена, что сильная, и никто меня не сломает. Но сломали... «Унизили и убили веру в людей, в любовь. Да, может, я и пишу про это. Создаю в мире своих героев романтику. Пытаюсь донести до читателей, что в жизни есть место чуду и прекрасному. Но сама не уверена ни в том, ни в другом. Где-то внутри я боюсь влюбиться. Боюсь, что со мной снова произойдёт нечто ужасное, и я буду реветь так горько, что задохнусь. Нет, любви в моей жизни нет места». Распахиваю шторку и стремительно покидаю раздевалку. Руслана нигде не видно. Ну и ладно, тогда же лучше. На всякий случай, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, хватаю с полки упаковку носков и подхожу к кассе. Девушка в чёрной майке устала улыбается. «Наша карта есть?» — уточняет она. «Можешь воспользоваться моей?» Звучит вдруг оглушительный голос возле моего уха. Я вздрагиваю. Ощущение словно осколки проглотила В желудке становится так неприятно, да и на душе тоже. Меня бросает то в жар, то в холод. Несколько секунд, которые кажутся вечностью, я не поворачиваюсь, малодушно предполагая, что мне показалось. Голоса ведь могут быть похожи, верно? Пожалуйста, пусть будет так. Продиктуйте ваш номер, просит консультант. И когда парень озвучивает цифры, которые я в своё время знала наизусть, сомнений не остаётся. Влад, это он стоит рядом со мной. Я медленно поворачиваюсь, но виду, что переживаю, не подаю. Коротко улыбаюсь. Показушно, конечно. Никакой радости от этой встречи у меня нет. Стараюсь дышать спокойно, держать осанку идеально ровной, голову поднятой. Я справлюсь. Какая встреча? Стараюсь звучать обыденно, словно меня ситуация никак не задевает. Заодно протягиваю продавцу банковскую карту. «Не говори. Встреча так встреча. Как сама. Давно не видели тебя». В его словах столько желчи, что впору удавиться. Я сразу зачем-то мыслями возвращаюсь в тот день, вернее, в ту ночь, когда мы целовались. Как он ласково шептал всякие приятные слова мне на ухо, как незаметно стянул с меня кофту, и усадил к себе на колени. Я была влюблённой дурой и искренне верила, что между нами чувства. «Отлично, как видишь!» — хмыкаю я, быстренько кидаю носки в рюкзак и разворачиваюсь к выходу. Однако дойти до дверей не успеваю. Влад догоняет, равняется со мной, в глаза заглядывает, будто никогда их не видел. «И чего ему опять надо?» «Я слышал, ты не поступила!» Нагло врёт он, потому что классная про непоступивших буквально на каждом шагу кричала. «Огорчу. С обучением у меня всё отлично». Просто я никому не сказала, куда именно поступила. Я долго выбирала университет. Выясняла через учителей, не напрямую, а тонко, задавая всякие вопросы, кто и куда примерно подал документы. Больше всего на свете мне не хотелось увидеть в новом месте очередное знакомое лицо. «Ой, Ивлева!» А вот этот голос бьёт не так, как Влада. Алина Серафимова — моя давняя врагиня. Всё началось ещё в пятом классе, когда меня посадили с Петькой Зубатовым, от которого Алина была без ума. Петя неожиданно подружился со мной. Алина же наоборот, на дух не переносил. Ну а дальше по накатанной. Нас отправили на конкурс чтецов, где победила я, а Серафимова заняла второе место — Для городского выступления из школьной танцевальной группы взяли несколько девочек, в числе которых оказалась я, а не Алина. Иногда доходило до банальностей. Классная зачитывала наши сочинения, те, которые ей больше всех нравились. И если вдруг среди них попадалось моё, но не Алины, она моментально багровела. Серафимова каждое поражение принимала как сигнал к войне. Правда, ответочки у нее были до ужаса тупые — То она при всех в классе заявила, что я потеряла свои прокладки. Конечно, меня тогда это заявление ввело в жуткую неловкость, особенно из-за смеха мальчишек. Они в детстве бывают «Ой, какие злые!». То мою куртку случайно выкинули в окно, а на вопрос, кто это сделал, все упорно молчали. Серафимова была лидером мнений в классе. Я же простым обывателем. Нет, после мне рассказывали про её проделки, но ждать правды порой приходилось месяцами. Ближе к старшим классам Алина дошла до крайности. Она подкинула мне в карман чужие деньги и назвала при всех воровкой. Это было выше моих сил. Поэтому я, закипая от гнева, подскочила и прямо при учительнице зарядила пощечину этой выдре. Между нами завязалась драка. Наказать должны были обеих, но так как родители у Серафимовой занимали более высокий статус, отдувалась по итогу только я. Пиком стал тот день в одиннадцатом классе, когда Алина с подружками подловили меня в туалете и отрезали волосы. Очередная месть. В этот раз за парня, в которого она ли была влюблена, то ли хотела с ним встречаться. Он пригласил меня на танец на школьной дискотеке, и я согласилась. А Алине это не понравилось. Ответа долго ждать не пришлось. На следующий день я облила эту стерву краской. И она долго ревела в туалете, оттирая свои длинные лохмы. Жаль, что тогда я не спустила всё на тормозах, потому что моя месть заключалась только в защите. Алина же мыслила иначе, вечно желая уколоть меня больнее. И у неё это получилось. Я навечно осталась в лузерах. И с разбитым сердцем. «Чего не здороваешься?» Голос этой выдры вырывает меня из воспоминаний. Перевожу на неё взгляд, а у самой так тягостно на душе, что не драться хочется, как обычно я привыкла. А наоборот, бежать. Бежать далеко и не оглядываться. Я так устала бороться в одиночку, особенно против стольких соперников. Не хочу лишний раз портить себе настроение от общения с тобой, Алин. У меня постоянно изжога начинается. Я сжимаю крепче лямку рюкзака, но уйти не получается. Серафимова опять достаёт вопросами. «Чего, как неродная. Рассказывай, где учишься». И следом гнилая улыбка. Вопрос про учёбу, видимо, задаёт специально. Хочет снова растоптать меня. А ты? Перевожу я стрелки. Или постой, у тебя же с учёбой всегда были проблемы. Наверное, просто для галочки ходишь, пока отец проплачивает за тебя даже написание лекций. Алина хмыкает. «Ты так переживаешь обо мне, что я невольно хочу поддержать тебя, познакомиться с твоим парнем». Язвит она, скользя по мне оценивающим взглядом. Или постой. «Ты до сих пор одна?» Вижу, что она собирается ещё что-то сказать, но почему-то закрывает рот. Не сразу понимая почему, как вдруг мне на ложится мужская рука. Рывок, и вот я уже в объятиях Руслана, а его губы возле моего уха. Он скользит ласково языком вдоль моей шеи, оставляя короткие и, будь они неладны, обжигающие поцелуи. Так, как если бы мы были парочкой. «Эм, Руслан?» Влад прерывает эту игру, потому что Соболев точно играет. У меня от его затей каждая клеточка натягивается, словно струна. Я и не дышу вовсе, волнуюсь жутко. И сердце в груди так отдаёт бух-бух-бух, что, кажется, все слышат его. «О, Влад!» Соболев наигранно удивляется, хотя со стороны выглядит вполне серьёзным. «Блин!» Расплывается в улыбке этот демон. «Такой конфуз вышел!» «Сорян, братишка». На последней фразе он даже подружески бьёт его по плечу. «А вы...» Заикаясь от увиденного, шипит Алина. «Отдаю должное. Руслан на неё подействовал, как ядерная бомба. У мисс считаю себя звездой, аж рот перекосила. Так и стоит себе, моргает, не понимая. Встречаетесь? А что, по нам не видно?» И вроде Руслан говорит с улыбкой, но фраза выходит такой резкой, что у меня по спине мурашки бегут. Нам пора, вмешиваясь я в этот аншлаг. Была рада повидаться. Хватаю Соболева за руку и тяну за собой, желая скорее убраться отсюда. Пусть просто это всё закончится. Ну, пожалуйста. «Руслан!» — кричит вдогонку Влад. «На минутку можно тебя?» Перевожу взгляд на Соболева, мысленно прося его не оборачиваться. Руслан внимательно смотрит на меня, и я качаю головой, намекая всем видом, что не надо идти к Туманову. Сошлись на какую-то занятость на другой раз, а я придумаю что-то, может, даже сознаюсь во всём. Только пусть правда будет исходить от меня, а не от этого гада. Но Соболев поворачивается к Владу и отвечает.